А вот была история Будущий академик Академии наук СССР Петр Дмитриевич Горизонтов В сороковых годах был профессором кафедры патофизиологии первого московского меда И еще он был ветеринаром Однажды перед медиками выступала знаменитая балерина Галина Уланова, но в конце номера Ау! подвернула ногу. «О, не беспокойтесь, не беспокойтесь!» — сказали ей. «У нас тут вправят!» И позвали Горизонтова. Он пришел, взял балерину за ногу, Ау! Уланова взвизгнула, а доктор ей «Стоять!»